Тринадцать. А заговорщики, словно дожидаясь именно этой минуты, начали действовать, и еще толком не успела затихнуть музыка, как со стороны камбуза донесся оглушительный крик Александра. — Поджигатель! Держи его, супостата! Держи! — что есть мочи голосил он. Оказывается, уйдя на камбуз, он там почти сразу обнаружил затаившегося за бочками с дегтем офицера Нелюда выжидающего удобного момента для поджога. Александр не упустил его из вида, и дабы тот, чего не натворил, сам сохранился до поры. И как только Нелюд, дождавшись сигнала от Бьорна, начал действовать, Александр сейчас же кинулся на него, стараясь пресечь подпал. Но уж больно склизок и ловок оказался негодяй, вырвался из цепких объятий Александра и бросился бежать. Тут-то Саша и закричал. Меж тем нелюд уже выскочил с камбуза и сам принялся, что из сил кричать. — Начали, начали! — вопил он. — Что же тут сразу началось? Все засуетились, все завертелось, закружилось. А в руках у предварительно расставленных бьорном наемников вдруг откуда-то из-за спины появились короткие сабли и драгунские палаши. Моментально завязалась горячая схватка. Государь, привыкший к такому обороту событий, не растерялся и, закрыв собой все семейство графа, тоже обнажил шпагу. — Ах вы супостаты! Бесовские дети! — А ну я вас! — обращаясь к заговорщикам, вскричал он. Но никто из графского семейства не стал прятаться за царскую спину. — Вот именно об этом-то мы и хотели тебя предупредить, государь! — выкрикнул Никодим и достал из-под полы Камзола тяжелый кирасирский палаш. — И мы постоим за тебя, выступив вперед с палашом наперевес, вторила отцу Елена. — Да и мы здесь! — чуть ли не одновременно зычно по-солдатски воскликнули братья-князья. И тут же, обнажив свои офицерские шпаги, лихо вступили в бой. — Придворные дамы! Завизжав, бросились в рассыпную и, прижимаясь к бортам фрегата, освобождали место для схватки. Сподвижники государя, находившиеся на корме, уже вели бой. Звон клинков раздавался то тут, то там. Вся палуба корабля в момент превратилась в одно большое поле брани. Иринка, обученная стариком Фомой владеть рапирой, Выхватила из рук раненого аристархом противника саблю и присоединилась к братьям. Встав спиной к спине с аристархом, она яростно наносила ответные удары нападающим, смело держа оборону. Ее классические навыки в фехтовании сразу дали о себе знать. Два здоровенных негодяя из числа заговорщиков тут же свалились к ее ногам и закорчились от боли. «Ты как, держишься?» — не поворачивая головы, защищая ее спину, — крикнул ей Аристарх. «Да я-то в порядке! Это ты, береги себя! Мне бы не хотелось, чтобы с тобой что-нибудь случилось! Ты мне симпатичен!» — не отвлекаясь от боя, воскликнула она. «Насколько симпатичен?» — не удержался от вопроса Аристарх, протыкая очередного супостата. «Очень!» — прозвучал ответ. И вдохновленный этим, казалось бы, простым словом, Аристарх обрушил свою радостную ярость на головы наступающих врагов. Государь же не успел сделать и выпада. Настолько быстро и плотно окружили его заступники, отражая нападение заговорщиков. Братья Арбатовы, державшие еще до схватки в поле зрения всех предателей, коих они ранее опознали по поездке в Европу, теперь устраняли тех одного за другим. Это были как раз те злодеи, что шкипер Бьорн нанял еще там, за границей. Хотя на самом деле он не был никаким шкипером, а являлся шпионом и засылой шведского короля. И накануне об этом стало известно в тайном приказе. Сегодня утром, на встрече с князем Кесарем Рамадановским, братья Арбатовым Все предусмотрительно оговорили, и сейчас для них было делом чести участвовать в разоблачении заговорщиков. Правда, братья никак не ожидали, что количество заговорщиков будет настолько велико. И только благодаря бдительности Никодима, Александра и Елены, также знавших о планах злодеев, удалось предотвратить более тяжкие последствия и избежать больших жертв. Братья вовсе не ожидали, что столь милые девушки, которые им так приглянулись и вызвали любовь, могут отчаянно сражаться и доблестно защищать государя. Елена абсолютно не отставала от сестры и ловкими выпадами не только отражала нападение, но и переходила в атаки, нанося супостатам ощутимые удары. Никодим, этот старый, закаленный жизнью солдат... Закрыв своей грудью любимую Еремию, не дал ни на йоту приблизиться к ней врагам, как бы они ни старались. Удар за ударом отражал он нападки трех огромных злодеев, сосредоточивших все свои силы на нем. В какой-то момент дравшийся рядом князь Андрей, отбив очередную атаку, помог ему, нанеся удар шпагой одному из супостатов прямо по уху. Спасибо, сынок! — успел крикнуть ему Никодим и сразу поразил другого злодея. — Всегда рад вам служить, граф! — откликнулся князь, ловко отражая атаку справа. Тут же рядом с ним, бок о бок, стояла на смерть Елена. Предатель не люд, будучи по натуре человеком подлым, думая, что выбрал себе противника послабее, нападал на нее. Но не тут-то было. Школа фехтования, кою она получила от Александра, возымела толк. Нелюд не только не пробил оборону Елены, но и сам изрядно пострадал. У него было ранение в бок и руку. Не ожидая такой прыти от девчонки, офицер уже было начал отступать и пятиться назад, как к нему на помощь неожиданно подоспел один из его приспешников. Сильным ударом по корпусу он сбил Елену с ног и она, падая, на долю секунды ослабив хватку, выронила из рук клинок. Но вдруг практически ниоткуда взявшаяся Маша подхватила клинок и тут же, выставив его вперед, упредила коварные удары Елене по голове и тем самым спасла ее от неминуемой гибели. — Ах ты, ирод, с детьми сражаться! Резко вырвавшись вперед, закрывая собой девушек, взревел князь Андрей и, ожесточенно нанося ответные удары, круша нападение злодеев, отбил атаку. Маша быстро помогла Елене встать, и в ту же секунду Елена, подняв с палубы шпагу, отвалившегося в сторону с разорванным боком нелюда, вновь кинулась в гущу боя. Маша, ох и так хрупкая, нежная девочка, сама от себя такого не ожидая, ринулась за ней, и, отчаянно орудая клинком, вступила в схватку. — Замах, удар, замах, удар! — яростно проносилось у нее в голове, и вдруг раздался страшно оглушительный выстрел. То стрелял князь Кесарь Рамадановский. А ну, прекратить! А то всех перестреляю! — громогласно скомандовал он, стоя перед мостиком. В руке у него был увесистый мушкет а из-за его спины, словно горох из стручка, на палубу высыпали солдаты преображенского полка. В один момент заговор был пресечен, а его участники схвачены. — Ну как, государь, я вовремя? — спросил князь Кесарь, подойдя к царю. — Добро, князь, добро. Славная Виктория. — А у меня вон, видишь, какие заступники нашлись тут же выставляя вперед перед кесарем Иринку, Лену и Машу, улыбаясь, воскликнул государь. — Да с таким-то войском мне ни один супостат не страшен, — добавил он, и уже смеясь, стал благодарно обнимать и целовать девушек. Взирая на такую картину, братья Маши, как-то нелепо покачиваясь, поникли духом и опустили головы. Но царь на то и царь, чтобы все знать и всем ведать. В момент, заметив такую перемену в поведении, только что самозабвенно сражавшихся воинов, государь незамедлительно отреагировал. — А вы что, соколики, сникли? Или вы думаете, я не вижу, что с вами творится? Небось, влюблены и в моих крестниц, вот и кукситесь, когда я их целую. А ну, отвечать мне, не молчать, задорно хохоча... Подбивая всех окружающих на смех, обратился он к братьям. — Ой, влюблены, государь, влюблены, уж я-то своих братьев знаю, — выступая вперед и хитро щурясь, сказала Маша. — А коли так, то говорите, кто кому люб? Не сдерживая радостного восторга, спросил царь. — А ты что же, государь, не видишь, кто кого защищал, тот тому и люб, — со смешинкой заявила совсем уже осмелевшая Маша. — И то верно. А ну, подходи ближе. — Сейчас мы и увидим, кто кому дорог, — позвал братьев царь, а те, повинуясь ему, заняли свои места возле девушек. Андрей подошел к Елене, а Аристарх к Ирине. — Ах, вот оно, значит, как! Ну что же, князюшки, — говорил я вам, что поженю вас. — Говорил. — Так вот, выдаю я за вас дочек моих крестных. «Графиню Ирину тебе, князь Аристарх, а графиню Елену тебе, князь Андрей. Они честью и доблестью своей в бою доказали, что не зря я им отцом и заступником являюсь. И вы будьте им подстать, берегите и храните их, и быть посему». Украдкой утерев навернувшуюся слезу, сумбурно выражаясь от нахлынувших чувств, Воскликнул государь и передал девушек их возлюбленным. И тут же, неожиданно, словно обнаружив великую потерю, вскричал, «А где мой граф Никодим и графиня Еремея? Покажись!» А те, скромно стояли в сторонке и, взявшись за руки, глядели только друг на друга, вроде как и не причастные ко всему происходящему. Складывалось такое впечатление, будто они задолго до всего этого уже знали, чем все закончится, и поэтому весть о том, что царь выдал их дочерей замуж, была ими воспринята как само собой разумеющееся. И они теперь оба седые и постаревшие, но счастливые и влюбленные, стояли и наслаждались радостью момента. Годы разлуки никак не отразились на их любви. Не в силах оторвать свой взгляд от Еремии, Никодим пытался что-то ей сказать, но комок чувств стоял у него в горле, и он только смотрел на нее, сгорая от любви. Да и надо ли было что-то говорить, им и так все было ясно. Государь, видя, как нежно влюблены его друзья, вновь еле-еле смог удержаться от слез. «Милые мои граф и графинюшка, Простите, что отвлекаю, — обратился он к ним. Эх, плохой из меня сват! Извините, что, не спрося вашего разрешения, выдаю дочерей наших замуж. А может, вы и не согласны? Посмотрев на них, улыбнулся он лукаво. Да что ты, государь, конечно, согласны. И сват ты отменный, таких молодцов им сосватал. Почти хором на наперебои, не сговариваясь, Ответили наполненные радостными чувствами счастливые родители. Вдруг из-за толпы солдат Преображенского полка, устало ступая, вышел старший князь Ярослав. Он тоже принимал активное участие в схватке и разоблачении заговорщиков. — Ага, и князь здесь! — увидев его, заметно оживился царь. — Ну а ты, боярин, согласен ли? С легкой лукавинкой спросил он. — Ну, а как же, государь, сие непременно. Для меня большая честь быть тебе родственником. Радостно улыбаясь, просиял князь Ярослав. — А, то-то! Ан свадьбе быть! — Все за столы, продолжим праздник! — закричал государь и стал весело трепать молодых, поздравляя их с таким событием. Все вокруг одобрительно зашумели и загомонили. Князь Рамадановский быстро дал команду, и всех заговорщиков, подбитых и нет, мгновенно убрали с фрегата. Раненым же героям схватки быстро оказали помощь, их усадили поудобней и дали пунша с самой изысканной закуской. А было разбежавшиеся дамы припудрили носики, поправили свои пышные парики с платьями и вернулись к праздничному настроению. Шуты же с Карлами вновь бросились развлекать гостей, а музыканты, взяв инструменты в руки, заиграли всеутверждающий победный марш. Тут же принесли шампанского, наполнили им бокалы, и государь, стоя рядом с Никодимом и Еремией, торжественно произнес праздничный тост за любовь дружбу и за великую встречу, какая сегодня произошла со всеми ними. Да, сегодня был воистину великий день, и праздник только набирал силу. А две молодые пары влюбленных, сосватанные самим Петром Алексеевичем, пили за свою любовь, за свою удачу, и при этом вовсю наслаждались той заботой и вниманием, какую они так нежно и искренне уделяли друг другу. Их счастье уже пришло, их будущее было ясным, и лишь юная милая Машенька, радуясь за них, поднимала бокал пока в одиночестве. А все потому, что ее счастье было еще впереди, и какое оно будет решать столько ей. Однако это уже совсем другая история, иной рассказ, и как только он произойдет, все сразу об этом узнают. Конец.